Элен поспешно оглянулась, раздумывая, что ей взять с собой. «Но почему ты не можешь остаться?» Роза не хотела понимать, что она натворила своим предательством. «Ты действительно такая дура!» — прикрикнула на нее Элен. «Мне ничего не остается, только бежать отсюда! Ты сама знаешь, как Тибалт меня ненавидит! Бог его знает, почему!» «Теперь из-за твоей глупой болтовни у него есть оружие против меня, и он, несомненно, им воспользуется, когда выяснится, кто я. За обман меня посадят в тюрьму или отправят на виселицу, а репутации Дона Ивана придет конец, а неизгленно этого не переживут». Говоря это, Элен схватила свои инструменты, шапочку и передник, а затем бросилась в дом, чтобы забрать деньги и другие вещи. Роза бежала за ней, как собачка. «Прошу тебя, Элен, скажи, что ты меня простила!» — умоляла она. «Ты разрушила мою жизнь, а я должна тебя простить!» — крикнула Элен. «Тебе не кажется, что это слишком много?» Она не смотрела на Розу, но слышала ее плач. «И прекрати реветь! Ты думаешь только о себе и своей спокойной совести. А что будет со мной, тебе все равно!» Я не хочу все это оставлять. Я здесь чувствовала себя счастливой. Но мне придется уйти, потому что ты не думаешь, прежде чем открыть рот. Элен снова побежала в мастерскую. Там она столкнулась с арно О нем Элен уже вообще забыла. Почему он не в деревне? Он ухмылялся так, словно узнал больше, чем мог предположить. Возможно, он их подслушивал? Что из их разговора он слышал? «Я уезжаю из Танкарвилля. Теперь у Донова она будет на тебя масса времени, так что воспользуйся этим», — бросила она ему. «Вот уж спасибо. Именно так я и сделаю». Его отвратительная ухмылка окончательно вывела Элен из себя. «Если он спросит, я скажу, что не знаю, где ты». «Неизвестно, что ты натворил. Я не хочу в это впутываться. Это может мне навредить, понимаешь?» — пропел Арно медовым голосом. «Ну, несомненно, ты же у нас невинная овечка!» Элен закрыла за собой дверь мастерской и на мгновение прикрыла глаза. Затем она повернулась и пошла прочь. «Мне очень жаль, правда, поверь мне!» Роза все еще хлюпала носом. Элен остановилась. «Прекрати за мной идти!» «Я что, ничем не могу тебе помочь?» Девушка умоляюще взглянула на нее. «Пойди завтра к доновану и скажи ему, что мне нужно было срочно уехать». Элен задумалась. «Скажи, что я получила важные новости из дома или придумай что-нибудь. Он должен знать, что я уехала по уважительной причине». Нужно, чтобы Донован меня не искал. И молись, чтобы Тибалт не распускал язык, когда я уеду. — Как скажешь! — прошептала Роза, вытирая глаза. Все лицо девушки было покрыто грязными разводами. Элен так и оставила ее стоять на месте и ушла, не оборачиваясь. Словно зачарованная, она шла к тракту, как обычно ходила на встречи, к Гийому. Гийом уехал из Стан-Карвиля много месяцев назад.